Глава 20 Будильник пиликает уже в четвертый раз, напоминая прогулки с банди, а я по-прежнему разглядываю стену. Сердце гулко бухает под пижамной сорочкой, живот стянуло горячим узлом. Я в тысячный раз проматываю в голове вчерашний день, ставлю на паузу любимые моменты, дышу ими, любуюсь, возбуждаюсь. Воспроизвожу в памяти каждую сказанную им фразу — и чтобы непременно с правильной интонацией. Это он говорил низко и хрипло, ту — мягко и насмешливо, а следующую — предельно серьезно. Процесс возвращения в до безвозвратно запущен, несмотря на то, что даже самое сладкое из воспоминаний имеет привкус перченой горечи. Ведь вполне вероятно, что они станут последними. Жалеть тоже ни о чем не получается, наверное, потому что совесть все еще зажата в тисках вчерашнего дня. «Был ли хотя бы шанс, что я поступила бы иначе?» Что сдержалась бы, смогла оттолкнуть? Ни единого. Пара нитей, связывающих меня с прошлым, оказалась куда крепче десятков из настоящего. Еще я знаю, что скоро станет больно, возможно, даже этим вечером. Помню, каково это — пропитаться его запахом, а потом остаться без него. Наступит болезненная ломка, которую сменит череда миражей. Ты будешь дергаться при звуке звонка, каждый раз тщетно вспыхивая надеждой. А вдруг это он? Будешь с замиранием сердца оборачиваться на каждый проезжающий автомобиль, похожий на тот, что водил он. Искать в толпе его черты. Находить и тлеть от разочарования, потому что тебе привиделось. Всего этого не избежать. Надеюсь только, что однажды пройденный путь во второй раз окажется чуточку легче. Как ты себя чувствуешь, маленький бандит? Я глажу Банди по тёплой шерсти и в ответ получаю довольный зевок. Мол, всё отлично, отлежался, пойдём уже гулять. Душ, непременно холодный, чтобы не было времени на новую перемотку воспоминаний. Чашка некрепкого кофе, три этажа в лифте. Я толкаю подъездную дверь, и вчерашняя картина предстаёт перед глазами сама собой. Поблёскивающий глянец капота, высокая фигура, воротник рубашки — белеющие в сгустившемся полумраке. Он меня ждал, а я не смогла. Действительность же безжалостно и прозаична. На улице светло и пасмурно, а на том месте, где вчера стояла машина Булата, сейчас припарковано такси. В груди холодеет, и я плотнее запахиваю куртку. Так быстро я еще не готова. По возвращении домой после получасовой прогулки я накладываю в миску Банди корм, которым он с удовольствием принимается хрустить, себе же готовлю кашу. Аппетит ожидаемо пропал, но это для меня не новость. После столкновения с ДО его можно еще долго не быть, просто нужно питаться по расписанию. Я проверяю телефон, а вдруг? Но там, конечно, ничего нет. Очень не вовремя закончилась учеба. Сейчас быть предоставленной самой себе мне совершенно ни к чему». Ложка за ложкой я проталкиваю в себя овсянку и составляю план. План — обязательная вещь, когда ты сбиваешься с намеченного пути, твой ориентир в поддержании нормальности. Первое — мне нужно позвонить Антону. Встретиться, поговорить, расстаться. Волнительная тошнота заставляет меня отодвинуть тарелку. А что, если он начнет задавать вопросы? Спросит, в чем причина? Тогда мне придется соврать, сказать правду слишком жестоко. Второе. Ни в коем случае не запирать себя дома. Одиночество — это всегда много мыслей, и порой они действуют разрушающе. Встретиться с Мариной, зарядиться позитивом, обсудить Испанию. Пункта 3 пока нет. На то, чтобы набрать Антону, у меня уходит больше двух часов. Я слабовольно откладываю звонок. Сначала мою посуду, потом вспоминаю о неглаженном белье, А затем и вовсе начинаю необязательную уборку в ящиках. Не находится ни единой фразы, которая бы смягчила то, что я собираюсь сделать. Расставание — худшая вещь на земле. Кто сказал, что в ней больно лишь тому, кого бросают? Сейчас, пока я слушаю гудки, внутри все переворачивается и стучат зубы. «Да, Тай, привет!» Голос Антона звучит спокойно и собрано. От волнения заготовленная фраза вылетает у меня из головы, и я запинаюсь. «Привет. Как дела?» «В порядке все. На работе. Ты как, отдохнула?» Я не сразу вспоминаю о том, почему он об этом спрашивает. Еще одно доказательство, что мне лучше не лгать. «Да, я уже... То есть я в порядке. Хотела спросить, мы можем сегодня увидеться?» Я прикрываю трубку ладонью. Мне кажется, что я дышу оглушительно. Сердце барабанит нервно и испуганно, как перед прыжком с высоты. Происходящее для меня ново, и я бы предпочла, чтобы так и оставалось. «Сегодня, наверное, не получится. Есть дела». Этого я совсем не ожидала. Ничего удивительного Антон не сказал, но я ощущаю себя растерянной. Наверное, дело в его отстраненном тоне и в сухом есть дела. Раньше он всегда говорил, как и с кем собирается провести вечер. «Ну хорошо, позвони мне, если что-то изменится». «Договорились. Бандиту привет!» Опустившись на диван с зажатым в руке телефоном, я пару минут разглядываю пол. Антон на меня обиделся за то, что я вчера не позволила ему приехать. Это ведь не означает, что он примется за старое. Он ведь обещал. С Мариной мы договариваемся встретиться в нашей кофейне в шесть вечера. Ломка стремительно затягивает меня в свою болезненную паутину. Стены квартиры давят, становятся душными. Я перемываю полы, предпринимаю несколько попыток искать билеты в Испанию, и каждый раз остаюсь сидеть перед погасшим экраном, отдавшись во власть оживших картин. Его руки на мне, сжимают бедро, гладят грудь, Булат насмешливо улыбается мне, треплет за ухом Банди, смотрит мне в глаза, когда прощается, садится в машину, уезжает. В кафе я приезжаю на полчаса раньше, дольше находиться дома я не смогла. Марина появляется спустя 15 минут. Она никогда не опаздывает, даже если это наши обычные кофейные посиделки. «Пожалуйста, скажи, что мы наконец обсудим Испанию», — она смотрит на меня с шутливой мольбой в глазах. «На этой неделе я собираюсь покупать билеты. Такие цены просто жаль упускать. Испания — это выход для меня. Сменить обстановку, уехать туда, где миражи не смогут меня достать. В Барселоне все это время Булату делать нечего». Я не знаю, кому оставить Банди. Антон? Он ведь сможет заезжать его кормить? Я напрягаюсь, комкаю в кулаке салфетку. Он не сможет. Я собираюсь с ним расстаться. Марина даже чашку на стол упускает, настолько поражена услышанным. Как? Почему? В смысле? Я виделась с Булатом. У нас с ним все было. А я так не могу. Врать Антону и себе... Марина хлопает светлыми ресницами, обрабатывая услышанное, и так ничего и не ответив, опускает глаза. Она расстроена. Думала, что с Антоном я счастлива. Отчасти это и моя вина. Я так отчаянно хотела сама в это поверить, что попутно убедила окружающих. Они и понятия не имеют, что означает «встретить до». «И что теперь?» — произносит она наконец. Я пожимаю плечами. «Ничего. Я ведь уже была одна». И справлялась. «Ты не была счастливой. Антон в тебе души не чает. А Булат, ты ведь так долго в себя приходила. Я бы хотела любить Антона, правда. Но иногда мне кажется, что Булат все у меня забрал. Все мои самые сильные чувства. И теперь я способна только на симпатию». Марина вздыхает. «Иногда твой Булат меня бесит. Тут я не могу не засмеяться. То, что нужно мне сейчас... Услышать подобную ремарку от мягкой и понимающей Марины — большая редкость. Вот так сильно она переживает за меня. Поэтому я спешу перевести тему. Давай обсудим Испанию. Мадрид или все-таки Барселона? Барселона. Вибрация моего телефона вклинивается в наш разговор. Это я специально отключила звонок, чтобы не вздрагивать. — А в трех звездах будет фен или нужно с собой взять? — уточняю я, шаря рукой под сумки ношу экран глазам и застываю. «Алло?» — произношу почти шепотом. «Слушаю чуть громче. Здравствуй, Таисия. Как Банди?» Очевидно, каждая моя эмоция написана у меня на лице, потому что Марина начинает разглядывать меня с любопытством. А ему лучше. С утра съел весь корм и весело вилял хвостом. На прогулке много бегал, даже за голубем гонялся. Он их почему-то очень любит. Точно охотники были в роду. Я замолкаю и тереблю без того потрёпанную салфетку. Хватит таратурить, успокойся. Это хорошо. Ты где сейчас? Я смотрю на Марину, а она смотрит на меня. Улыбается, потому что я делаю то же самое. Я с подругой, с Мариной, помнишь ее? Мы кофе пьем в оружейном переулке. Помню. Долго еще? Мысли сбиваются, путаются. От волнения я начинаю вращать кофейное блюдце, отчего ложка со звяканием падает на стол. Да, то есть мы пока здесь. Буду в течение получаса. Дождешься? Да, я дождусь. Я сбрасываю вызов и накрываю еще не погасший экран ладонью. Пальцы дрожат, щекам и в груди горячо. — Ты с ним совсем другая, — тихо говорит Марина. — Более настоящая. Над чего-то щиплет в носу. «Наверное, потому что это правда».